Глава двадцать Инструмент. Алена как в воду глядела. Не успела она закапать мне капли во второй глаз, как дверь распахнулась, и в помещение вбежал Воронцов. «Забабашкин, ты как герой, жив?» Прямо с порога произнес он и, наконец, обратил внимание на девушку. «Здравствуйте, Алена Игоревна!» «Ну что, будет жить этот отважный мальчуган?» Такая фамильярность и явное принижение, может сказать, оголтила дискриминацию по возрасту. Зацепило какие-то струны души глубоко внутри и очень меня задело. Очевидно, он симпатизировал моей Аленке, и вот такой нечестный прием должен был отдалить ее от меня, что ли. Впрочем, возможно, мне показалось. В любом случае, сейчас я не стал ничего возражать и поднимать этот неожиданно вставший вопрос, чтобы не заниматься дискредитацией вышестоящего по званию, но сделал себе пометку поговорить с Воронцовым на данную тему, как только представится возможность. — Поговорить и непрозрачно эдак намекнуть, что поступать таким образом не по-товарищески. Вышли в коридор, и чекист, поинтересовавшийся моим самочувствием, сказал. — Леш, к тебе дело. — То сомневался, — ответил я, давно догадавшись, что раз тот примчался за мной, то не просто так, а именно, что по делу. — Слушаю вас, товарищ командир. — Что так официально? Можно просто Григорий? Ну или Григорий Афанасьевич? Мы же с тобой договаривались, что когда наедине, можем общаться как товарищи. «Товарищи? Ну, ладно». Остановил я себя вновь, чтобы не высказать все, что думаю по данному вопросу, и буркнул. «Так что, товарищ Григорий, у вас ко мне за дело?» «Не понимаю. Что случилось?» Нахмурился тот, почувствовав мое раздражение. «Ты обиделся на меня за что-то? За что?» Мне было что сказать на это, но я вновь себя остановил, решив, что нагонять тень на плите ни к чему. Может, вообще накручиваю себя на равном месте со свойственным молодому телу юношеским максимализмом. Выдохнул и, махнув рукой, сказал. «Не обращай внимания. Переходный возраст». А, задумчиво кивнул чекист и, поняв, что все нормально, перешел на шепот. «Слушай тогда, Алеша. На складе артиллерийского полка есть ружье. Оно не совсем обычное, считается противотанковым». «Да ладно! ПТР! А разве они уже есть?» Я помню, что разработки знаменитого ПТРД, противотанкового ружья Дегтярева и его коллеги ПТР Симонова, ведутся полным ходом, но также помнил, что громкая презентация данного вида оружия состоится под Москвой лишь в ноябре 1941 года. Немцам такая презентация, естественно, не понравится, а вот нашим военным придется по душе. Разумеется, первые ПТР нового образца будут страдать всевозможными детскими болезнями, как и любое вооружение, которое массово применяется впервые, но, тем не менее, с помощью дальнобойного оружия Пехота научится поражать бронетехнику врага не вблизи от своей позиции, как делается сейчас с помощью ручных гранат, а на значительном расстоянии. А это, в свою очередь, кратно увеличит шанс выживания пехотинцев в бою, что положительным образом скажется на моральном духе в войсках. ПТР получится настолько удачным, что будет успешно поражать бронированные цели, имеющиеся в распоряжении противника даже в лобовую проекцию. И продолжаться это будет вплоть до 1943 года, то есть до того времени, когда у немцев появятся новые тяжелые танки, у которых будет более мощное бронирование. Когда это случится, относительно небольшому калибру ПТР станет невозможно с ними бороться в лоб, но и тогда советские противотанковые ружья не утратят своей актуальности. После первых боев с тяжелыми танками появятся рекомендации, чтобы бойцы вооруженные ПТР Били противника не в лобовую проекцию, а в борт с расстояния 200 метров. Таким образом, можно констатировать, что ПТР сыграет огромную роль в деле будущей Великой Победы. Но все это будет потом. А сейчас мне Воронцов предлагал пострелять из того, чего еще нет и по сути не могло быть в войсках. Это что, альтернативная реальность, в которой временные процессы идут не так, как в том мире, где жил я? Пришла в голову мысль. Но в связи с тем, что других расхождений с моей прошлой историей я не замечал, то, отбросив такую версию, предположил другую, более правдоподобную. Или, возможно, это какая-то опытная партия, которая прибыла на фронт для испытаний, но по какой-то причине войска не поступила и была потеряна при связанной с ним суетой, а иногда даже паникой. Однако все оказалось куда прозаичнее, никакой фантастикой не являлось. «Что значит «существует» уже? Конечно, существует». «Но тот образец, что найден на складе, снят с вооружения». «Как это? Не успел появиться и уже снят?» «Противотанковое ружье Рукавишникова появилось не вчера, а разработано в 1938 году», — метрским тоном преднес Воронцов. «На вооружение оно состоит с 1939 года, а снято потому, что в нем нашлось множество недостатков. В серию оно не пошло, однако на складах в армии осталось. Можно сказать, нам повезло». «И одно из них тут случайно нашлось», — пояснил собеседник, сморщив кислую мину на лице. «Только вот... И чего ты скис тогда? Тут радоваться надо, а ты такую мину скорчил. Если оно рабочее, то боец сможет танки поражать». «Да это не из-за винтовки. Патронов к ней раздвое общался. Всего двадцать пять штук», — вздохнул тот. «Да, не густо», — согласился с ним я и, поняв, куда клонит кис, спросил. И ты хочешь, чтобы из этой винтовки стрелял я? Есть такое предложение. Немцы вскоре пойдут в атаку, а их танки останавливать толком нечем. Пушек у нас мало, так что твоя снайперская стрельба по ним из ПТР придется как нельзя кстати. Только вот дело в том, он пристально посмотрел на меня, что мы не знаем, на что способно данное оружие. В наличии нет ни одного человека, кто хотя бы раз стрелял из этого ПТР. Поэтому, насколько далеко и насколько точно из него можно вести огонь, мы представления не имеем. Никаких инструкций с тактико-техническими характеристиками этого оружия найти на складе не удалось. НСД тоже не завезли, поэтому было принято решение провести пристрелочные стрельбы. Но ведь патронов мало, напомнил я. К чему расходовать и без того скудный боезапас? А как по-другому? Вдруг ты не справишься в боевой обстановке с задачей? Это еще почему? — А потому что не Мосинка это, и из такого ружья ты, сдавай нормы ГТО, однозначно не стрелял. Оно больше, и отдача у него, скорее всего, сильнее, потому что патрон массивней. Заряда там уж точно не как у винтовки. — Думаешь, легаться будет? — Уверен, что будет. Только вопрос, насколько сильно. И сможешь ли ты после этого продолжать стрельбу? — Очень, может быть, что и не смогу, — в задумчивости произнес я. Собрав по кусочкам в памяти кадры из фильмов и информацию, полученную из книг, я мог с уверенностью сказать, что подобные ружья имеют очень сильную отдачу. Да такую, что у бойцов, ведущих из них огонь, все плечо превращалось в сплошной синяк. А это означало, что после одного-двух выстрелов в дальнейшем придется стрелять через боль. Мало того, еще в воспоминаниях услужливо всплыли, уж не знаю, насколько исторически достоверные, факты о ходе испытаний при принятии ПТР на вооружение. В частности, о том, что некоторые опытные экземпляры даже могли сломать ключицу стрелявшему из них бойцу. Но такую садистскую инициативу со стороны особо рьяных военачальников разменивать один выстрел на здоровье одного солдата зарубил сам Сталин. Вот. Поэтому нам и необходимо знать, на что мы можем рассчитывать, а на что нет. В избежание этого предложил Воронцову взять с собой скарб в виде одеял, телогреек и, может быть, даже валенок. «Нарежем войлока, скрутим его в несколько слоев и привяжем к прикладу». Предложил я, поясняя, что это поможет смягчить отдачу. «Согласен», — кивнул Воронцов и поднял указательный палец вверх. «Вот для этого в том числе и нужно провести стрельбы. Да и точность боя проверить необходимо». «И все же патроны жалко. Они сейчас действительно на вес золота». «Так другого выхода нет». Мы должны знать, сможешь ты из нее попадать точно в цель и выбивать танки или не сможешь. Если не сможешь и будешь мазать, то на это ружье определим другого бойца, а ты продолжишь воевать с Мосинкой, коль у тебя хорошо с ней управляться получается. А вот если сумеешь с этим ПТР справиться, то тут тогда уж другое дело будет. Почему? А потому что тогда место боя для тебя другое нужно будет выбрать. Ведь ты станешь не просто снайпером, а истребителем танков. Их тебе надо будет бить в первую очередь, как и артиллерии. А для того необходимо знать, с какого расстояния ты сможешь попасть по цели. В восточной части города, на окраине, есть хорошая лесопосадка. Вот там, подальше от глаз врага, и проверим. Первую цель установим на 500 метров, а далее каждые 200 метров. И проверим, куда сможешь попасть. И сколько патронов на это будет выделено? Много. Пять, сказал чекист, и, видимо, скепсис добавил. Будем надеяться, что этого будет достаточно. Понимаю, что отстреляв такое ничтожное их количество, все равно толком ничего понять будет нельзя, предложил. Слушай, товарищ лейтенант госбезопасности, я, конечно, не против проверки, но, может быть, лучше это сделать, стреляя с наших позиций на переднем крае? Чего патроны впустую жечь? Ведь они в трудную минуту пригодиться могут. А тут, глядишь, и подстрелю кого-нибудь. Твоя идея логичная и в целом правильная, и мы об этом тоже думали. «Но все же решили отказаться», — ответил Воронцов. «Дело в том, что у нас нет специалистов, которые могли бы рассказать, как именно работает это оружие и каковы результаты стрельбы, что стоит ждать от него. Вдруг оно может с легкостью поражать любой танк, который только имеется у противника в наличии. Тогда это будет очень неприятный сюрприз для гитлеровцев, и такой сюрприз может повлиять на ход будущего боя». Представь их замешательство и растерянность, когда ты начнешь уничтожать не просто солдат или водителей, а именно их технику. Но дабы достичь нужного эффекта, нужно, чтобы это применение было неожиданным для врага. Вот поэтому и решено провести испытание в безлюдном месте, стараясь максимально соблюсти секретность. С одной стороны, чекист прав. Узнать оружие перед боем поближе лишним точно не будет. А вот с другой, если он говорит, что патронов мало, то вряд ли нормально пристрелять ружье у меня получится. Впрочем, все же лучше хоть что-то, чем вообще ничего. В конце концов, согласился я с визави и пошел в палату одеваться. По всей видимости, Воронцов не сомневался в моем решении, потому что у здания госпиталя нас ждала машина, за рулем которой сидел Садовский. В открытом кузове полуторки, рядом с двумя ящиками, находились два бойца НКВД. «Садись рядом с шофером, ты раненый. В кабине тебя трясти меньше будет, а я с ребятами поеду», — решил проявить заботу воронцов. «Погоди, те!» — остановил его я и, помня нашей договоренности на людях соблюдать субординацию, перешел на «вы». «Что?» «Я-то легко раненый, в отличие от вас, товарищ командир», — подал руку одному из НКВДшников, чтобы тот помог мне подняться в кузов и, когда залез, добавил. «Я вообще удивляюсь, товарищ лейтенант госбезопасности, как вы на ногах держитесь, с вашим таранением». «Как все, так и я», — поморсился чекист и не споря поквылял к Садовскому. «Не время болеть». Через 10 минут наша машина выехала из города с восточной, тыловой стороны, миновав пропускной пост. Проехав по асфальту около полукилометра, не удаляясь из зоны видимости блокпоста, свернули на проселочную грунтовую дорогу. Та была хоть и земляной, но все же на ней присутствовали песок и камни, а потому даже после прошедших дождей она оказалась вполне пригодна для езды. Через пять минут находились у лесопосадки. По всей видимости, именно это место было выбрано для полевых испытаний нового для нас оружия. «Алексей!» – аккуратно спустился с подножки Воронцов. «Забыл сказать. Утром на совещании с командирами мы приняли решение». «Когда прибудет подкрепление и нас отправят в тыл на переформирование, тебе нужно будет заняться обучением красноармейцев снайперскому делу». «Мне?» Свесив ноги с борта, буквально сполз я на землю. «Да ты... То есть вы что? Я же сказал, не умею никого обучать. Да и не знаю ничего о снайперском деле. Что я скажу солдатам, если сам не знаю ничего? Так ты скажи, что знаешь. Скажи о том, что на точность стрельбы влияет множество факторов». Например, таких, как температура воздуха, скорость в ветра, влажность, а также уход пули вправо из вращения. Я был полностью согласен со всей только что услышанной информацией. Только вот имелся нюанс. Слышал о ней сейчас впервые в жизни. Нет, конечно, не исключено, что я где-то, когда-то, из статей в газетах, из фильмов или книг, что-то подобное, возможно, и знал. Но если даже и так, то никогда особо в эту информацию не вдумывался. Не было нужды ибо на столь дальней дистанции, на которых такие факторы могли бы играть решающую роль, я никогда в своей прошлой жизни не стрелял и стрелять не собирался. А потому сказал командиру как есть. «Вот эту информацию вы знаете, а я об этом даже не задумывался. Я уже несколько раз даже комдиву говорил, что не знаю, как именно мне удается попадать в цели. Никакие кручения, влажности и скорости ветра я не учитываю. Просто стреляю и все». Поэтому если кому-то и обучать снайперов, то уж точно не мне, а, например, вам, товарищ лейтенант государственной безопасности. Вон вы сколько знаете всего. Вот и обучайте». «Ладно», — махнул рукой тот, — «позже мы с тобой еще поговорим. А сейчас давай попробуем освоить новое вооружение». Садовский и сидевшие в кузове бойцы спрыгнули на землю, споро разгрузили снаряжение, деревянный ящик и замотанный в трепицу ружье. И Воронцов отпустил машину, сказав, «Если вдруг тревога и немцы попрут, то ехать сюда не надо. Мы сами доберемся. А на передовой каждый человек будет на счету. Понятно?» Я, посмотрев вслед уезжающему грузовику, спросил. «Зачем они уехали? Мы ж с тобой раненые оба. Ты вообще еле-еле на ногах держишься. Они бы хоть таскать помогли». «Тут ничего таскать не нужно. Все здесь», — показал он на замотанной в тряпицу ружье и два ящика. «А насчет, для чего отпустил, так я же тебе уже говорил». «Стрельбы секретные. Не надо им видеть, что мы тут делать будем. Вдруг кто из них в плен попадет? А так ничего не видели, а значит, ничего и рассказать не смогут». В логике отказать чекисту было нельзя. Вздохнул, в очередной раз напомнив себе, что война идет по всем фронтам, и даже такая незначительная деталь, как отстрел пяти патронов в стороне от линии фронта, может пошатнуть равновесие на целом направлении». Заодно и по-новому взглянул на сотрудника НКВД, который не просто предусмотрел подобную мелочь, а должен и обязан ежедневно предусматривать их тысячи просто по долгу службы. Я размотал ткань с собранного ПТР и открыл ящик. В нем оказалось несколько патронов к ружью, по своим габаритам и массе, больше напоминавшим маленькие снаряды. Воронцов победно посмотрел на меня, очевидно ожидая, что я тут же впаду в священные благоговения». Не стал сразу же разрушать его восторг, ибо явно видел, что он считает, что даже этот один-единственный экземпляр ПТР может кардинально переломить ситуацию. Однако и лишней надежды питать было бы неправильно. А потому сказал аккуратно, чтобы не деморализовать. «Товарищ Воронцов, не нужно тешить себя иллюзиями. Перед нами просто крупнокалиберная винтовка. Тем более, как ты мне сказал, она у вас всего одна. Сам посмотри на нее». «Неужели она тебе кажется каким-то чудо-оружием, которое сможет перевернуть всю картину войны?» По его реакции, явно расстроенной гримасе на лице, было видно, что он прекрасно понимает, что это так, но все же хочет надеяться именно на чудо. Постоял с минуту, переводя взгляд то на меня, то на ПТР, а потом посмотрел в сторону пропускного пункта и, увидев грузовик с красным крестом на борту, который выезжал из города, сухо произнес «Медики наших бойцов на операцию в Чудово повезли». А потом перевел взгляд на меня и, словно бы стараясь мне что-то объяснить, уставшим тоном добавил. Понимаешь, мы просто подумали, что если ты с обычной винтовкой столько дел смог навратить, то с такой сможешь сделать еще больше. Ты хочешь сказать, мы ошиблись? Не хотелось расстраивать его еще больше, тем более, что положение у нас и без этого было более чем сложное. Поэтому решил держаться позитивного настроения, не безосновательно считая, что умирать лучше с музыкой. «Естественно, наворотим. до таких, что в Берлине от злости лопнут!» Сказал и засмеялся, хотя смешного особо ничего и не было. Однако, к моему удивлению, моя совершенно плоская шутка немного добавила настроение чекисту, и он тоже улыбнулся. «Ладно, — решил я перейти к делу. — Хватит лясы точить. Давай опробуем инструмент!»